Наталья Романова «Надежда для Бирюка» Глава первая «Нать, Андреевна, три уже», — вздохнула моя медсестра. Мария Александровне исполнилось шестьдесят шесть лет. Она была неплохим специалистом, внимательная, ответственная. Жаль слов субординация, профессиональная этика, медицинская диантология не знала и знать не хотела. хотя кому она здесь нужна этика это оборудование бы помимо стандартного согласно приказу минздравсоцразвития много там еще я показала взглядом на дверь выскользнула из медицинских собор протянула ноги в теплых носках к электрообогревателю два человека да старшая дочка гучкова митрофана давай кивнула я завтра в рай в ЦРБ. Прием не перенесешь, сколько бы человек ни пришло, всех надо принять. Мои проблемы, как человека и врача, всего лишь мои проблемы. Разобралась с Бойким дедулей девяноста лет. Притопал своими ногами, оторвался от чистки снега во дворе с жалобой пришел. Внуки совсем допекли. Говорят, в больницу надо врачам показаться, о здоровье подумать. Сил нет никаких с неугомонными. В райцентр он, конечно, не поедет, даль такая. В областную тем более, людей отрывать. А вот справочку, что здоров, получил бы. Не зря же ФАП открыли. Доктора настоящего поставили. Подумали о людях. Цивилизация. Заглянула постоянная пациентка, Тамара Степановна. Семьдесят три года. Гора хронических болячек. Лекарства принимает, как Бог на душу положит. Какие-то забывают, какие-то не помогают. Зато каждую неделю на пороге кабинета с отчетом о здоровье домашнего скота. Четырех коз, тринадцати куриц, петуха и кота пришлого. Откуда взялся, непонятно. Но раз пришел, пусть живет, не преподать же живой душе на морозе. «Здравствуйте!» Раздался детский голосок. В кабинете стояла девочка лет восьми, может, чуть-чуть постарше. Куртка дисциплинированно снята в коридоре, в теплых штанах комбинезоне поверх флисовой кофты, на ногах бахилы, светлые волосы примяты после шапки. «Здравствуй, ты одна?» Посмотрела я вопросительно на ребенка. В общем-то, народ здесь такой, что мог и одного ребенка отправить. На прививку, например, или кровь сдать. Но прививок сегодня быть не должно, а анализы по утрам». «С кем ей быть-то?» — ответила за ребенка Мария Александровна. «Случилось, что Василиса заболела». «У Вовы сыпь какая-то», — глядя на медсестру, сказала Василиса. «Тетя Люда поглядела, велела врача вызывать. Она у нас была. Я сюда пошла. Только время много уже, она, наверное, домой уже ушла». «Ребятишек с садика забирать надо». «А Вова с кем же?» — покачала головой Мария Александровна. «Так с Ромкой он. Взрослый уже в школу ходит, присмотрит». «Подойди», — подозвала я девочку, — Василису, если не ошиблась. «Давай по порядку. У кого сыпь? Какая? Как давно? Сколько лет Вове?» Василиса обстоятельно поведала, какая сыпь, кому сколько лет. Вове два с половиной, Роме семь, а ей девять. Почти. Сыпь после обеда появилась. Тетя Люда привела Вову, как договаривались, когда Василиса из школы вернулась. Через несколько часов и появилась. Температуры нет, горло вроде не красное. Он же шебутной, крутится все время, посмотреть не дает. По жопе бы надавать, так карать начнет на все село. А у нее уроки и ужин надо приготовить. Некогда сопли вытирать. «Придете?» — выдала Василиса, хмуро посмотрев на меня. «Приду», — вздохнула я. «Спаси, Христос!» — встала Василиса со стула, развернулась, скрылась за дверью. «А?» — с опозданием опомнилась я, вспомнив, что адрес-то не спросила. Странный визит не по правилам, ни документов не посмотрела, ничего не записала. «Спаси, Христос!» — еще как в кино каком-то. «Митрофана, Гучкова дочка, я скажу, куда идти», заявила Мария Александровна, не отрывая глаза от карточки, которую быстро от руки оформляла. «Заносила информацию в электронную систему я в свободное время, чаще всего после приема, пока большой поток пациентов справлялись, как при царе Горохе. До приезда сюда я не знала, что так можно работать, но это точно не та проблема, на которую стоит обращать внимание». ФАП открылся, оборудование какое-никакое имелось, машину выделили для дальних выездов, водителя. У жителей появилась возможность получить консультацию со специалистами из райцентра, из Красноярска, из самой Москвы. Я могла отправить пациента за высокотехнологичной медицинской помощью выявить проблемы на ранней стадии. Или не ранней, но ведь выявить уже отлично. Местные были рады и этому. Мария Александровна счастлива вернуться к любимому делу. Роптать смысла не было. Все равно изменить я ничего не могла. А за пять лет моей ссылки либо по помрет, либо и шаг сдохнет. Ты бы попросила Толика с тобой к Гучковым съездить, постоять, мало ли. Уже одеваясь, когда я стояла в дверях, сказала Мария Александровна. Толик — водитель при нашем ФАПе, народный мужик, 55 лет, килограммов 130 весом, при росте под метр девяносто. В нашем уазике с красным крестом на боку он помещался заметным трудом. Панибратская Толик подходила ему, как мне роль сельской жительницы, но для всех он был Толиком, а я — земским доктором, постоянно проживающим в селе. «У меня и огород имелся, да». У него рабочий день окончен уже. Так забеги к нему. Знаешь, где живет, не откажет, поди. Пусть приглядит. От греха-то подальше. — Гучковы асоциальная семья? — спросила я с удивлением. Не похожа была Василиса на ребенка из неблагополучной семьи. Напротив, по местным меркам хорошо одета. Не в лакшери бренды, но добротно, качественно, удобно и не сказать, чтобы дешево. «Мне, например, сейчас купить такой комбинезон для дочки — проблема. Не неразрешимая, но просто взять уже не получится. Сначала придется хорошенько подумать, постараться найти по объявлению ношенное в хорошем состоянии, и только потом решиться на покупку нового. Или не покупать». «Староверы они». «Кто?» — уставилась я на Марию Александровну, думая, что ослышалась. «Староверы». Кивнула та, подтверждая свои слова. Старообрядцы. Видимо, вид у меня был совершенно ошарашенный. Я и чувствовала себя такой, ошарашенной. В каком смысле староверы? Они разве не вымерли или там? Их не запретили, как секту какую-нибудь? И почему Василиса одета в нормальную одежду, а не в фуфайку, например, как та старуха, которую нашли в тайге, староверку? Лыкова, кажется. Так их здесь полным-полно, староверов-то. всплеснула руками Мария Александровна, глядя на меня с таким же удивлением, как я на нее. Недалеко от клуба церковь их стоит, а дальше за почтой молельный дом, изба по ихнему. Не видела? Церковь видела, растерялась я. Вообще-то даже две церкви. Одна больше, видно, недавно построенная в византийском стиле с золотистым куполом, с крошечной колокольней, откуда иногда раздавался перезвон. Вторая, через дорогу, крошечная, деревянная, огорожена глухим забором. Я думала, это хозяйственный двор или старая часовня, которую закрыли, когда построили новый храм. А еще думала, что очень странно иметь на село чуть больше двух тысяч человек храм, но много лет обходиться без Фапа. О душе, конечно, думать надо, но заботу о теле никто не отменял. Вот та, что большая наша церковь православная, а меньше их. «Тоже православная?» — спросила я, будто понимала различия христианских направлений. «Греко-католическая?» — «Греко-кафолическая?» — крутилось в голове единственное, что помнила. «Кто их разберет?» — отмахнулась Мария Александровна. «Кто как решил, тот тому и молится. Из дыры в стене луч света попадает, ему молятся. Кто-то дерево или церковь строит, как у нас, да и не как у нас». Всяк по-своему с ума сходит в общем. Но ты одна не ходи к Гучковым. Митрофан, мужик с Мурой, берег Бирюк берюком. Не смотри, что детный. Постерегись. Хорошо, спасибо, кивнула я. Закрыла дверь фапа, попрощалась, побежала в сторону своего нового дома. Дома. От одной мысли хотелось выть. Дома. Снести бы эти стены, сравнять с землей и забыть о том, что когда-то здесь была жизнь. Но другого жилья в ближайшие пять лет у меня не появится. Все, что остается, обустраиваться и считать эту халупу своим домом. У моей судьбы больное чувство юмора.